шло девять лет. Это были счастливые годы, полные труда, крупных и мелких побед, любви и семейного счастья. Омрачали две вещи. У Коры не было детей. Брать чужого воспитания она не хотела. но искусственное оплодотворение ни в какую не соглашалась по каким-то своим непонятным Джафару мотивам. И второе. Мол, Джафар ослабел как то он решил изменить что то в хромосомном наборе женской особи дракона и не смог разобраться в сложном участке цепочки которую сам же спроектировал несколько лет назад решил что за семь лет забыл основы загрузил свою же матрицу памяти приготовленную для дракона но все равно не смог разобраться в многофакторном влиянии этого участка на фенотип ты знаешь древние говорили человек проси что хочешь но дай за это настоящую цену сказал он Кори. что такое настоящая цена никто не знает об этом узнаешь только когда заплатишь ее я теперь знаю это страшно кора записал матрицу памяти математика частью осталось только две матрицы для создания которых не требовалось изощренного логического мышления. Только память. Матрицы литературоведа и музыковеда. Ну и память начала сдавать. Джафар стал принимать усилители памяти, сжигал свой мозг все возрастающими дозами. К окончанию работы над матрицами шел как марафонец к финишной ленточке, не жалея себя, расчетливо распределяя ресурсы организма, не думая о том, что будет после финиша. Давно, еще во второе лето, крышу бункера расчистили. На ней возвели деревянный с виду дом, в котором можно было принимать местных жителей, если такие являлись. Несколько раз приезжала Джулия, рассказывала о важных событиях или просто в гости к коре. Дважды, в голодные годы, Джафар запускал синтезатор пищи бункера на полную мощность, и помогал мукой всем крестьянам окружающих деревень. Отправлял обозы, даже в Тонто. Один раз вместе с циркачами боролся с эпидемией. Циркачи в тонта -то обращались к нему сэр. Передавали привет леди Кори и ей в степени Х. Никогда ни о чем не расспрашивали, но чувствовалось, что считают своим. Вначале Джафара это удивляло. Потом привык, забыл. Вспомнил только раз, когда случайно услышал от крестьянина, что церковь запрещает кому бы то ни было посещать мертвый лес, в котором он жил. Мертвым лес прозвали из-за системы охраны на основе пластмассовых скелетов и потустороннего голоса для отпугивания любопытных. Особенно дружественные отношения с циркачами установились после того, как он прислал обоз с продовольствием в первый голодный год. Джафар направлял обозы Джулии, та вызывала циркачей, и они без лишних формальностей и по возможности справедливо распределяли продовольствие среди голодающих.